Вынесение приговора заняло по процедуре всего 16 минут. Соединенные Штаты Америки против А. В этот момент холодное самообладание полковника показалось мне невыносимым. Его приговорили к 30 годам заключения. Для человека, получившего такой срок, А. обладал поразительным спокойствием профессионала. В США он, конечно же, был бы незаурядным политическим деятелем первой величины. Когда происходил обмен, было раннее утро, и улицы Берлина были безлюдны. Глина Кабрюкке, темно-зеленый стальной пролет, уходящий с территории западного Берлина к восточному. За озером Потсдам справа на холме вырисовывался в тумане силуэт старинного замка. По обе стороны озера я видел густые лесопарки. Все совершилось на мосту, который в последний год и месяц войны был прозван солдатами мостом свободы. Вот уж воистину. Подполковник Ха, предавший своего резидента, через некоторое время погиб в результате таинственной автомобильной катастрофы на Пенсильванском шоссе. Я мог бы много лет быть заключенным, сказал мне полковника после вынесения приговора, но ни минуты не мог бы работать надзирателем. Нужно быть лишенным воображения человеком, чтобы пасти других людей, как стадо. конон Трофимович. Качество. Наживать личных врагов разведчику никак невозможно. У врага пристальный взгляд. Я только так и оцениваю, друг или враг. Случайное знакомство или не случайное? И даже случайное беру под подозрение, боясь подвоха, а в конечном итоге провала. И не люблю молчаливых людей, обычно сидящих в углу. Молчаливые наблюдательны. Хотя их мало, но уж если человек наблюдателен, он обладает способностью складывать отдельные черточки в картину, а нам, разведчикам, это ни к чему. как от огня я всегда бегал от тех, чьи взгляды на жизнь оценивал как близкие моим. Судите сами. Если я их оценил, они могли оценить меня? И еще. Принципиально ни с кем никогда не ссорился. Ну, я имею в виду там. Уходил в сторону. Если кто-то очень не нравился, кроме «хэлло» и «гудбай», он от меня ничего не слышал, А вместо того, чтобы при случае послать его ну, ко всем чертям, говорил с неизменной улыбкой, «Извините, сэр, я очень тороплюсь».